Часть 13. Путь Орла домой. Глава 43. Кто я такой? Едва слышно. Буквально на уровне комариного писка одновременно просили окружающее пространство, две парящие в нем частицы сгустки психоэнергии. Вряд ли кто-нибудь разумный обратил бы на них внимание. Вокруг простиралась необъятная вселенная с плотностью заселения, близкой к нулю. Однако синхронно заданный вопрос был услышан кем-то могущественным. Он повлек за собой нарушение равновесия, возникновение из абсолютного ничего магнетизма для двух нематериальных объектов, подчиняющегося неизвестным тут законам реального мира. Две одинаковых искорки бытия, наделенные сознанием, вдруг начали сближаться, хотя первоначально находились на неимоверно огромном расстоянии друг от друга, там, куда их забросила судьба и где застигла смерть. Скорость перемещения была подобна движению света во тьме, Но размеры мира будто насмехались над их жалкими потугами поскорее соединиться. Так они целеустремленно пронзали пространство неизвестно сколько времени. Для сгустков казалось, что пролетело всего лишь мгновение, затянувшееся на вечность. Понятие же времени для местных жителей тут как бы и не существовало. Оно словно заполняло собой все вокруг, будто вода в океане, нескончаемо насыщая пространство зарядами белой маны, которая наподобие растворенного в жидкости кислорода, дающего дыхание обитателям глубин, подпитывала энергией существ потустороннего мира. Рано или поздно наступил предопределенный проведение момент встречи. Две половинки сознания слились в одну. Это произошедшее событие едва заметно фигурировало на фоне громадного мироздания, но в рамках одного разумного индивидуума возникла целая вселенная. Из вселенского разума распаковались табайты зашифрованной информацией, ураганом нахлынувшей на неокрепшую душу Беркутова. Он, наконец, осознал, кто он такой и где находится. Его астральное тело начало расти, формируя привычные очертания бывшего человека. Вбирало в себя всю окружающую энергию, пока в конец не насытилось, накопив определенные резервы для свободного перемещения. Пришедшая память сколыхнула в сознании череду волнующих образов, заставляя его лихорадочно просчитывать пути выхода из создавшейся ситуации. Только как бы проекция землянина не старалась, она не могла ничего придумать. Информацией по управлению мирозданием обладали лишь боги. Нервозность, окрашенная негативным результатом и подкрепленная неограниченным количеством энергии, будто высокое напряжение передалось астральному телу, заставляя его искрить, метаться в поисках решения. В этом мире, подобно океану, также существовало понятие глубины с той разницей, что погружаться приходилось, не загребая конечностями по направлению вниз, а усилия мысли, переходя в другой слой реальности. Разница между слоями заключалась в концентрации светлой маны, Чем выше слой, тем больше ее было растворено в потоках тахионов, тем легче становилось дышать и перемещаться. Только сознание Олега не находило себе места в беззаботном пасторальном континууме. Оно кипело, искало способ закрыть гештальт и проделать выход из нерукотворной ловушки. Выбраться же в реальный мир через рядом расположенные многочисленные светящиеся бурые притоки, берущие начало из изнанки звезд, не получалось, отбрасывало назад. За проблемой побега за черту следом возникла другая. Бесплотное существование там. Как взаимодействовать духу с живыми и неживыми объектами? Где взять тело? И это уже не шутки. Вырастить организм самому не получится, а подселяться в занятые — увольте. Тогда, доведенный до отчаяния, бывший космонавт решил нырнуть след течением тахионов в другие, более глубокие слои. Стоило только об этом сфокусировать желание, как направление перекрыл крупный сгусток. Внезапно на пути возникло в полуреальном — Насколько это было возможно из-за аморфного материала в виде аша? Ее гибкие кошачьи гуманоидные контуры клубились, постоянно завихряясь и двигаясь. Только прекрасное лицо сохраняло стабильную живую маску с холодными, жгучими зелеными глазами. «Здравствуй, мой дорогой! Я давно тебя здесь жду, практически вечность. Всевышний позволил мне вспомнить мое последнее пребывание за гранью потустороннего мира, там, где мы существовали в биологических носителях». Она сделала предупреждающий жест ручками, как бы не давая Олегу приблизиться. Его первые радостные эмоции с желанием обнять любимую вмиг куда-то улетучились. «Вижу, тебя до иступления волнуют наши отношения. Да, не скрою, я очень любила тебя, но теперь этот период навсегда закрыт. Мы оба присутствуем здесь, и отсюда для нас начинается новая судьба. Владыка Вселенной просил передать тебе, не пытайся вернуть обратно все, что с тобой происходило ранее, и уж тем более имея в виду, «Не удастся сойти с предначертанного судьбой пути. Тебе меня из прошедшей жизни уже не вернуть. А что будет в новой, как знать? Ни мне, никому другому неизвестно. Прошу, забудь все. Возвращайся в верхние слои и существуй вечно. Прощай!» А странная девушка даже не дала ничего сказать в ответ. Рассеялась растворившись в пространстве. Ее образ оставил фантомное чувство, щемящей боль в сердце. Беркутов некоторое время обдумывал слова Катерки. Его уколола ее холодность и отстраненность. Он готов был все отдать, чтобы дать ей новую жизнь с ним. А теперь, оказывается, она в ней как бы и не нуждалась более. То, ради чего он прошел через все трудности и незгоды, было напрасным. Раз она сама так решила, это ее право. Но у меня были и другие, кого необходимо спасти, и ради кого стоит жить. Справившись с внутренними чувствами потери, он решил продолжить погружение. Следующий слой встретил его легким дефицитом маны, затрудняющим движение, и быстрый ход мыслей. Пространство снова сформировало на пути знакомые очертания. Это были уже такие же, ставшие родными гости Катерка Ирша и Рабиша Сесилия. «Здравствуй, милый. Пожалуйста, не терзай себя и не стремись снова нас найти». Заговорили они в один голос дуэтом. «Прошлого уже не воротишь. Мы не хотим обратно. Нам здесь тоже очень хорошо. Тут безмятежно, спокойно и безопасно». «Наша любовь в тебе была хоть и прекрасным, но лишь мимолетным видением, как краткий сон. Прими данную реальность, успокой душу, отступись от этого и существуй счастливо. Впереди же тебя ждут темные слои, из которых на свет выбраться не получится. Возвращайся к истокам, где светлая мана в изобилии поступает сюда через обычные звезды вместе с потоками тахионов. Прощай!» Девушки снова растворились, не вступая в диалог. «Подождите!» Вдогонку крикнул остолбеневший мужчина уже рассеявшемуся туману, но мироздание проигнорировало его крик. «Что же я сделал не так? Почему цели жен так кардинально поменялись? Да, признаю, я в чем-то действительно виноват, что не уберег их от гибели, позволил оборвать сон жизни в реальности, нарушив законы бытия, и теперь они пошли уже по-другому своему пути, но кроме них оставались еще живые, ради которых я пошел на риск» ради которых вступил в бой с темными тварями, чтобы спасти галактику. Землянин, немного поколебавшись, уняв волнение и боль, вновь направил свой астральный островок души в другие слои. Следующий уровень оказался не таким освещенным, скорее даже сумрачным. Концентрация светлой маны снизилась до минимума, и почувствовался смрад другой маны, уже темной. Из насыщенного молниями грозового облака возник силуэт грозного красного дракона. Его любимый дракши Гао Джоу. Она трансформировалась в очаровательную, да дрожжи знакомую королеву в гуманоидном обличии с короной на голове и сразу, выставив ладони навстречу, проговорила «Остановись, Олег! Тебе не стоит дальше двигаться к краю! Там некому ждать тебя! Мы все погибли во время вторжения некромонгеров!» Рядом с ней, как в подтверждение, стали по очереди появляться и исчезать силуэты близких существ. Сначала проявились так похожие на своего земного отца три юных создания – молодых дракши разных оттенков чешуи кожи, алого, изумрудного и индиго. Затем выплыли высокомерные дразилили лили с адмиральскими нашивками, застенчивая Скайрельша Чуча с тактическими визорами целенаведения, твердохарактерная дракша Масуя в бронированном скафе и коварная венценосная теща комбиза в королевском платье. Каждая, двигаясь мимо, останавливалась на пару мгновений, и их взгляды были печальные и красноречивы. «Ты находишься там!» где собраны души всех существ во Вселенной. Мы все здесь присутствуем». Джоанна исчезла. Ее место заняла высокая блондинка, бывшая адмирал Эльрусского русского флота эльфийка Айварлин, потом низкорослая капитанша гномева дредноута Дворфа и и их молодой сын грозный Мактрангарон. Трангарон. «Тебе незачем туда возвращаться. Ты любую из нас можешь увидеть тут, когда захочешь». Это уже произнесли Киборша, Эйландар и Факсорша Фурия. Почувствовав мой вопрос, застрявший сознание Олега, они прокомментировали: Не удивляйся и не расстраивайся, для нас все уже позади. Планету Магию Сырша разнесло на куски вскоре, как ты отбыл по своему тайному заданию, не взяв нас с собой. Мы вместе со всеми жителями погибли от колдовских процессов одновременного запечатывания и пробоя гипергалактического канала к темным. Нами пожертвовали, чтобы не выпустить их обратно в наш мир из ловушки. Остановись! Дальше концентрация темной маны опасна! Наберешь ее в себя и обратно уже не сплывешь. Беркутов едва сдерживался от того, чтобы закричать на всю Вселенную от горя: Простите меня, что не уберег вас всех. Я должен вернуться обратно. У меня на земле остались мои родные Маринка и Татьяна. Не успел до конца произнести фразу, как перед ним возникли земные дочи супруга. Земли тоже больше нет. Ее сожгли вскоре после того, как подорвали на машине на обоих. Останься тут с нами, Олег. Вселенную уже не изменить.